Его почти не отличишь от действительности. Я иногда в этом бреду вижу человека как живого, представляю себе его прошлое, его характер, привычки, тайные явные помыслы. Это мне иногда оказывало услуги в работе. Я ведь разведчик-психолог. Да и что такое бред? В нашем мире все бред». Весьма сомневаюсь и не совсем себе представляю, что такое реальный бред. У меня всегда сны совершенно бессмысленны. На прошлой неделе мне снилось, что Дикий Билл обыграл пророка Иеремию в покер на 2 миллиона марок и внес деньги в Дойчи Банк, где их немедленно конфисковали как имущество неарийского происхождения». «Это, конечно, не такой сон, какой я назвал бы реалистическим. А кто такой Дикой Билл? Разве вы не знаете? Таково было прозвище Уильяма Доновена, который в пору Второй войны руководил нашей контрразведкой. Вы его никогда не встречали?» Очень способный человек, хотя и дилетант. Он сделал бы еще гораздо больше, если б его дружно не ненавидели армия, флот, авиация и полиция. Так есть реальный бред. Я сам прежде этому не верил. Теперь не только верю, но знаю. Вернее, нереальный, а чередующаяся, реальное незаметно переходит в фантастическое, а фантастическое в совершенно реальное. Это особенность именно ололеукви. Читал об этом в медицинских книгах. Да, мне известно и по опыту. Я все снадобья перепробовал. «Зачем же вы это делаете? Это очень вредно, — сказал полковник, озадаченный даже почти с беспокойством. Что в этом хорошего? Как что? У вас одна жизнь, а у меня, кроме настоящей, десять воображаемых. Ведь миром правит воображение». «В нашем деле пользоваться такими веществами нельзя, — строго сказал полковник. Быть может, это тот же опиум или гашиш. Так ваши услуги понадобились и в Мексике? Какой у вас, кстати, паспорт? Точно вы не знаете аргентинский». Вы очень удачно выбрали себе фамилию. Шеллем может называться кто угодно, немец, англичанин, француз, венгр, русский. Я фамилию не выбирал, это моя настоящая фамилия. В нашем мирке вы знаменитый человек. Моя известность человек на пятьдесят, а ваша на сто. Последняя ваша кличка была «Граф Сен-Жермен». «По имени знаменитого авантюриста восемнадцатого столетия?» — спросил полковник, смеясь. «Говорят, у вас было не меньше авантюр, чем у него, как, вероятно, у большинства старых разведчиков». «Да уж такое ремесло», — сказал полковник. «Может быть, он в душе и считает себя новым графом Сан-Жерденом? Кажется, до сих пор точно неизвестно, кто он был такой». По наиболее правдоподобным предположениям, он был сыном португальского еврея из Южной Франции и какой-то французской княгини. Вы, верно, о нем много читали, разумеется уж, если мне дали такую кличку. Вы были летчиком, вы не дурной парашютист, правда ли, что по физической силе вы могли бы сравниться чуть ли не с Джоль Юисом? «Нет, это сильное преувеличение, все же кое-что еще осталось». Шель подошел к пирамиде и проделал движения с самыми большими гирями. Проделал их как будто очень легко, хочет показать, что не слабеет. Плохой признак. «Что?» тоже же вам сообщали обо мне ваши агенты?» — спросил Шель, садясь в кресло. «Расскажите, что можете. Я не думаю, чтобы в нашем деле надо было все скрывать и во всем обманывать собеседника, особенно такого, какого обмануть трудно. Я тоже этого не думаю. Так думают только плохие разведчики» что они сообщали многое разное в старых романах о вас было бы верно сказано что вы человек с опустошенной душой тоже весело ответил полковник он протянул шельню старомодную серебряную папиросочницу тот взял папиросу и демонстративно крепко заложил пальцы